Глава 4. Последу черта. Экспертизы по убийству бомжей были готовы через две недели, но мало что прояснили, скорее добавили вопросов. Например, Калинов при вскрытии обнаружил в раневом канале микрочастицы лакированной древесины. Физико-техническое исследование показало, что и дерево, и лак используются при производстве щипковых музыкальных инструментов – Контрабасов, альтов, скрипок, гитар. Как такое может быть? Получалось, что убийца-музыкант и носил свой длинный нож в скрипке? Глупость несусветная. Но начальство обязательно заставит отрабатывать музыкальную версию, так что дурной работы прибавится. Хотя на пустыре можно найти не только щепки от музыкальных инструментов, а все что угодно. Танковую гусеницу, например, или презерватив. «Так что, проверять танковые части и всех мужчин, сохранивших репродуктивную функцию?» «Но, с другой стороны, как деревяшки оказались в ране?» «Непонятно». Непонятным оказалось заключение стоматологической экспертизы. «Зубы косо расположены и имеют нехарактерную форму. На месте верхних боковых резцов расположена вторая пара клыков. Внизу передняя четверка резцов также заменена клыками». По всей вероятности, следы на колбасе оставлены искусственными челюстями, изготовленными не по образцу человеческого челюстно-лицевого аппарата. Можно предположить, что это бутафорский протез, имитирующий зубы какого-то чудовища и специально созданный для спектакля фильма о вампирах. — Да нет, не бутафорский, — проговорил Дятлов, почесывая язык. — Он же ими колбасу жрал. Результаты криминалистической экспертизы не оказались понятнее. «Это не следы рук», — возбужденно пояснял Боровков. «Скорее чего-то другого, например, пятки или локтя, или все же это пот субстанция с перчаток». «Перчатки потеют?» — переспросил Дятлов. «Как такое может быть?» — криминалист пожал плечами. «Скорее они выпачканы органикой, причем не человеческой». Биологи сказали, нечто среднее между козьей, волчьей и собачьей. Бред какой-то! Бомж, который не снимает старых грязных кожаных перчаток, хватает ими постоянно козлов, волков и собак, а потом в них же совершает убийство. Получается так, невозмутимо кивнул эксперт. Во всяком случае, это объективно подтверждается фактами. разжрал с бомжами колбасу, значит, он один из них, и следы тоже факт. «Но где в Москве он может постоянно лапать козлов и волков?» «Собак, правда, может. Но одни собаки, как я понимаю, вопросы не решают». «Бред какой-то», — повторил Дятлов. «Деревянные щепки от скрипки, нечеловеческие отпечатки и зубы, козий пот. Что все это значит?» Боровков развел руками. «Вопрос не ко мне. Это компетенция — следствие». «Он был прав». Неразрешенные вопросы повисли над головами оперативно-следственной группы, как домоклов меч. И никто не знал, когда он сорвется и поразит очередную жертву. Багровый шрам, который шел от самого горла и до паха, зудел и чесался, как это часто бывало перед непогодой. Запустив руку под рубаху, он стал скрести эту жуткую уродливую метку грязными ногтями. Ветхая рубашка, снятая с убитого бомжа, воняла чужим застарелым потом, блеотиной и кровью. Обтягивающие ноги, перекрученные штаны, в нескольких местах треснули по швам. В таком виде далеко не погуляешь. Прохожие шарахаются, плюются, ноги оборачиваются вслед. Попадешься на глаза ментам и кранты. Надо найти путевые шмотки, обзавестись хатой, подобрать корешей или шестерню... Только все постепенно, не спеша, со ступеньки на ступеньку, чтобы в глаза не бросаться. А то сразу спалишься. Подходящего клиента он приметил около пивного ларька в кузьминках. металлически наскоро изготовленные столики, состоящие из вкопанной в землю трубы и приваренного сверху листа железа, мочимые похмельем пьяницы, полубомжи окрестные работяги, в день получки скрашивающие себе убогое существование парой кружек жидкого пива цвета кошачьей мочи. Некоторые добавляли в него сорогатной водки и очень быстро доводили себя до скотского состояния. Трое мужиков выглядели приличнее других, трезвые, в чистой одежде и явно с деньгами в кармане. Один с уськами вполне походит по фигуре и росту, Значит, его и захомутаем, лишь бы все не пропил, сука. Тогда сразу двух зайцев — и шмотки, и бабки. Или даже трех. Парень с Можно его, это самое. Через некоторое время собутыльники стали прощаться. Один хлопнул усатого по плечу. «Пока, Семенов! Пока, Бобров!» — Завтра не опаздывай, нам силовой кабель в четвертом цехе менять. — И ты, Кеш, тоже не проспи. — Не боись, — засмеялись Бобров и Кеша. — Все сделаем в лучшем виде. Семенов закинул на плечо черную сумку из кожзаменителя и быстрым шагом направился в сторону стоящих на отшибе девятиэтажек. Черт осторожно двинулся следом. Они прошли по пустырю гаражам. Место темное. Сюда не доставал свет уличных фонарей. Пахло ржавым металлом и бензином, под ноги попадался всякий мусор, а кровянить и пачкать шмотки было нельзя. — Слышь, земляк, помоги! — услышал Семенов голос за спиной, инстинктивно схватившись за карман с получкой, шарахнулся в сторону. Сзади стоял всклокоченный худой тип, глаза его красновато отблескивали в желтом лунном свете. Братан, нажрался в стельку, не могу поднять. Мне бы его хоть до подъезда дотащить. Где он? Да тут рядом в гараже. Бутылку водяру выпили, его и развезло. Объяснение было простым, совершенно понятным и вызывающим сочувствие. Давай помогу, снисходительно согласился Геннадий и шагнул в темноту. Он сделал всего несколько шагов. Цепкие и жесткие, как стальные прутья, пальцы мгновенно сомкнулись на его шее Не то что крикнуть, вздохнуть было нельзя. Потом раздался хруст ломающихся позвонков, и наступила вечная тьма. Но черт продолжал остервенело крутить голову, будто трепал тряпичную куклу, до тех пор, пока не поменял местами лицо и затылок. Только тогда он с удовлетворением отряхнул руки — В крови бурлил адреналин, сердце приятно колотилось, как от хорошей порции чефира. Он аккуратно переоделся. Одежда оказалась ему в пору. Не очень новые недорогие джинсы были недавно выстираны. Такая же опрятная рубашка и куртка из джинсовой ткани с большим количеством карманов. Вот только туфли оказались чуть великоваты. Но это лучше, чем маленькие. Он осмотрел карманы. «Шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей. Хоррэ!» «Абилу? Паспорт? Нахер? Спалишься с ними?» Размахнувшись, черт забросил улики за гаражи, прошел пустырь в обратном направлении и спокойно вышел на оживленную улицу. Теперь он не привлекал внимания и сразу же растворился в толпе прохожих. «Нравится, Павел Сергеич?» Отработанным жестом она поднесла к затылку зеркало, чтобы клиент мог оценить тщательно отработанную линию шеи. «Нравится!» «Слышь, Валюша, а почему краска вначале нормальная, а потом рыжеет? Я вообще-то брюнет!» Худенькая некрасивая женщина в белом халате отряхнула с плеч дятла в редкие перья рыжекаштановых волос, осторожно сняла и вытряхнула синюю накидку. «Краски-то на женские волосы рассчитаны!» У мужских другая структура. Вот цвет и меняется. Ничего, в следующий раз я специальный колер подберу. Каждый раз она говорила одно и то же. И каждый раз Дятлов ей верил. Но естественного цвета добиться так и не удавалось. Блатные уже давно прозвали его крашеным И процедуры по укреплению волос тоже не давали ожидаемого эффекта. Он переносил это болезненно. Вид у него и так был негеройский. Кудащавый, скоплечий... В большом зеркале отражалось лицо крепко пьющего ветерана-отставника. Выглядел он гораздо старше своих сорока четырех лет. А если добавятся седые волосы или еще хуже лысина, то и вовсе станет похожим на старую обезьяну. Хотя, если бы у капитана Перестарка были более соответствующие возрасту подполковничьи или хотя бы майорские погоны, то внешность воспринималась бы совсем по-другому. И старым бы он не казался, и орел неудачника уже не светился бы над его сидеющей головой, да и на седину бы он наверняка не обращал внимания. Это все комплексы. Когда человек идет к пластическому хирургу, он переделывает не нос, подбородок или грудь, он переделывает свое представление о себе. И Дятлов это хорошо понимал. В майорах он, правда, походил два года но когда застрелил трех бандюков в роще замкать, снова стал капитаном. Хорошо еще в тюрьму не угодил. Прокурорская проверка признала, что валить можно было одного, на крайняк двух, а у третьего и ствола не было. Правда, в светлом и безопасном прокурорском кабинете дело видится по одному, а в ночном лесу, где трое отморозков закапывают труп, совсем по-другому. Нервничать в тот период пришлось изрядно. Тогда и пристрастился к универсальному русскому транквилизатору крепостью 40 градусов. Потом сбавил темп, выпивал понемногу дома, под душевную музыку, но вид крепко пьющего мужика остался. Двумя руками капитан зачем-то пригладил свежеуложенные волосы и встал. В зеркале отразился задроченный жизнью мужчина в черных брюках, коричневой водолазке и сером буклированном пиджаке. Все вещи он носил уже давно, они вышли из моды, но не протерлись, не разошлись по швам, а значит, не требовали замены. Он вообще был неприхотлив, привык довольствоваться малым и жил только работой. Может, потому от него ушли уже две жены. — Спасибо, Валя! — он засунул купюру в карман парикмахерши. — Ты поищи краску для мужских волос, а то надоело каким-то пегем ходить. И уже на пороге, оглядевшись, поцеловал ее в щеку и шепнул — Позвони на той неделе. Постараюсь выкрыть время. Перерыв заканчивался, и по пообедать Дятлов уже не успевал. По дороге в управление подошел к киоску с швурмой. «Армен, если я съем твою жрату, это не повредит здоровью?» Чернявый молодец улыбнулся и принялся с готовить порцию. «Сегодня нет, мясо свежающее только получил. Кетчуп добавить? И побольше!» «Что нового на уверенной тебе территории?» — с полным ртом спросил капитан. Армен нервно огляделся. «Двое залетных с утра дур предлагали. Рожи такие отмороженные, что я не стал вязаться. Запоминай хотя бы, потом я тебе фотки покажу. Дай еще банку колы. Сколько с меня?» «Обижаешь, Сергеич!» — неискренне произнес Чернявый, но Дятлов предпочел эту неискренность не заметить. Он позволял себе получать маленькие бонусы на своей территории, тем более, что они не шли ни в какое сравнение с тем, что позволяли себе его коллеги. Тогда спасибо. Вытерев руки и губы бумажной салфеткой, капитан отправился на службу. До конца перерыва оставалось десять минут. Хотя он работал с восьми утра и до позднего вечера, опаздывать он не любил. Оперативка началась ровно в 14.00. Начальник УР подполковника Ванцов был широкоплеч, краснолиц громогласен. При этом он являлся хорошим сыщиком и приличным человеком, который порядочно относился к подчиненным и старался не давать их в обиду. В том, что Дятлова не отдали под суд, была немалая доля его заслуги. Из девяти оперативников присутствовали семь. Все моложе Дятлова и показатели скромнее – Но среди них было четыре майора, три старших оперуполномоченных и один заместитель начальника. А он оставался обычным оперативником, капитаном. «Что там с убийством бомжей на пустыре?» — спросил Иванцов, когда очередь дошла до Дятлова. «Очень странное дело», — сказал Павел Сергеевич. «По экспертизам я вам докладывал, сам черт ногу сломит. Но пока перспектив раскрытия нет». — Занимайся, Сергеич, дело на контроле. Будут драть, и пространности не спросят, — покровительственно сказал Иванцов. Он тоже был моложе капитана, хотя постоянно демонстрировал ему уважение и покровительство.